Далеко от твоего дома слышный. После этих слов Анискин отошел от раскрытого окна и сел на чурбачок, что был отрезан строителями от толстого бруса. Солнце освещало участкового сбоку. Большой желтый квадрат лежал на его спине, и казалось, что это не солнечный брик, а желтая заплата. Он молчал, как молчал и учитель. Голова у Владимира Викторовича все еще была задрана гордо, глаза прищурены, но уже на синюшные от вчерашнего перепоя щеки наползал румянец, а губы так дрожали, точно с них рвались слова. Я ведь знаю, от чего ты начал пить, Владимир Викторович, совсем тихо сказала Нискин. Тебя этот пьенюка Черкашин каждую субботу к себе затаскивает, поет, чем попало и жалится тебе на то, что его зря с колхозных председателей спихнули. Участковый Горько хмыкнул. Черкашин — человек злобный, вредный, и ты на него, Владимир Викторович, начинаешь походить. — В чем же? — спросил учитель. — Нельзя ли поточнее? Он опять криво улыбнулся, этот учитель Филатов, пожал иронически плечами, хотя и видел, что до странности необычным На себя непохожим был участковый. Не поплясывали в серых глазах на желтые искорки, не говорил он задумчиво «так, эдак», не поворачивал лицо к светлой аби чтобы обдувал щеки прохладный ветер. «Ты в том черкашин устал родной брат, Владимир Викторович», протяжно сказал участковый, «что в людях видишь одно плохое, потому и жену материшь». «Потому и в твоем классе по арифметике семь двоек, хотя по русскому четыре. Ты на три двойки хуже о людях думаешь, чем Евгений Самойлович, что русскому языку ребятишек учит». Анискин замолчал. Лежала желтая заплата на спине. Большие соскоруслые висели руки, чернел меж раздвинутыми губами пустой зуб. Секунд десять сидел молча участковый, потом вдруг неярко улыбнулся. «И ко мне ты стал несправедливый, Владимир Викторович», — сказал он. «Ну вот за что ты меня в ту субботу при Черкашине унтером Пришипеевым назвал? Черкашин на меня злой, что я его пуще других с председателей уводил». Так неужто ты для его радости меня унизил? Ведь ты раньше ко мне, Владимир Викторович, справедливо относился. Анискин от земли голову не поднял, но по звукам из окна понял, что учитель математики прикусил нижнюю губу. неслышно положив бритву на подоконник, сжал пальцами теплое от солнца дерево точно на его увидел участковый как покраснело маленькое лицо владимира викторовича повлажнели от стыда его темные глаза и как перестали трястись от волнения его похмельные руки федор иванович прошептал математик федор иванович а вот он чья лет двадцать улыбнулся участковый сначала Федюнькой звали потом федькой потом федором Участковый встал с чурбачка, медленно заложил руки за спину, но вдоль улицы не пошел, а в первый раз за все время повернул лицо к сияющей аби Струился от нее, конечно, легкий ветер, пропитанный влагой, обдувал щеки участкового открытую грудь и могучую шею. И тот же обской ветер ерушил волосы Анискина, которые были сплошь седы, но оставались густы, как в далекой молодости. Я, Владимир Викторович, сказал Анискин, на тебя за унтера Пришибеева не обижусь теперь. Молодой ты еще и глупый, ты еще не понимаешь, в какое лучшее время живешь. Ведь раньше за унтера Пришибеева. участковый вяло махнул рукой, эх, да что говорить, Владимир Викторович, молодо еще зелено. Не посмотрев больше на учителя, не обернувшись ни разу назад, участковый пошел длинной улицей деревни, держал ноги косо-косо, сандалиями оставлял на пыльной дороге круглые следы. Через два шага на третий покачивал головой. Двигался Анискин неторопливо, но шаг у него был емкий